Глава 9. Прозвищем Каллигула, Сапожок, он обязан лагерной шутки потому что подрастал он среди воинов, в одежде рядового солдата. А какую привязанности любовь войска снискала ему подобное воспитание, это лучше всего стало видно, когда он одним своим видом, несомненно, успокоил солдат, возмутившихся после смерти Августа и уже готовых на всякое безумие. Примечание. Каллигула, уменьшительное от «Калига» — «Солдатский сапог». Это имя, хотя оно и упоминается у всех историков и закрепилось за Гаем Цезарем в новое время, не было официальным и в надписях не встречается ни разу. В самом деле, они только тогда отступились, когда заметили, что от опасности мятежа его отправляют прочь под защиту ближайшего города. Тут лишь они потрясенные раскаянием, схватив и удержав повозку, стали умолять не наказывать их такой немилостью. Примечание. Ближайший город — Треверы, ныне Трир.